треском рвали калинкор. Швея Софья была такая скучная девица, словно несколько лет валялась за шкапом. Ее нашли, почистили немного и посадили шить. Аркадий Иванович за эти дни приналег на занятия и сделал, как он любил выражаться, скачок. Начал проходить алгебру, предмет высшей степени сухой. Уча арифметику, По крайней мере, можно было думать о разных бесполезных, но забавных вещах. О зажавленных сдохлыми мышами бассейнах, в которые втекают три трубы. О каком-то в клеенчатом сюртуке с длинным носом вечном некто, смешавшим три сорта кофе или купившем столько-то золотников меди, или все о том же несчастном купце с двумя кусками сукна. Но в алгебре не за что было зацепиться, в ней ничего не было живого, только переплет ее пахнул столярным клеем. Да когда Аркадий Иванович объяснял ее правила, наклоняясь над стулом Никиты, в чернильнице отражалось его лицо, круглое, как кувшин. Рассказывая по истории, Аркадий Иванович вставал спиной к печке, На белых израстах его черные сюртук, рыжая бородка и золотые очки были чудо, как хороши. Рассказывая, как Пепин Короткий в Суасоне разрубил кружку, Аркадий Иванович с размаху резал воздух ладонью. «Ты должен себе усвоить, — говорил он Никите, — что такие люди, как Пипин Короткий, отличались непоколебимой волей и мужественным характером. Они не отлынивали, как некоторые, от работы». Не таращили поминутно на глаз на чернильницу, на которой ничего не написано. Они даже не знали таких постыдных слов, как я не могу или я устал. Они никогда не крутили себе на лбу вихра вместо того, чтобы усваивать алгебру. Поэтому вот он поднимал книгу с засунутым в середину ее пальцем. До сих пор они служат нам примером. После обеда обычно матушка говорила Аркадию Ивановичу, «Если сегодня опять двадцать градусов, Никита гулять не пойдет». Аркадий Иванович подходил к окну и дышал на стекло в том месте, где снаружи был привинчен градусник. «Двадцать один с половиной, Александра Леонтьевна». «Ну вот, я так и знала», — говорила матушка. «Поди, Никита, займись чем-нибудь». Никита шел к отцу в кабинет, залезал на кожаный диван поближе к печке и раскрывал волшебную книгу Синемора Купера. В теплом кабинете было так тихо, что в ушах начинался едва слышный звон. Какие необыкновенные истории можно было выдумывать в одиночестве на диване под этот звон. Сквозь замерзшие стекла лился белый свет. Никита читал Купера, потом, насупившись подолгу, без начала и конца, представлял себе зеленые, шумящие под ветром травяными волнами широкие прерии, бегих мустангов, ржущих на всем скаку, обернув веселую морду, темные ущелья кордильеров, седой водопад и над ними предварителя гуронов, индейца, убранного перьями с длинным ружьем, неподвижно стоящего на вершине скалы, похожей на сахарную голову. В лесной чещебе, в корнях гигантского дерева, на камне сидит он сам, Никита, подперев кулаком щеку. У ног дымится костер. В это и так тихо, что слышно, как позванивает в ушах. Никита здесь, в поисках лили, похищенной коварно. Он совершил много подвигов. Много раз увозил Лилю на бешеном мустанге, Карабкался по ущельям, Ловким выстрелом сбивал с сахарной головы предводителя Гуронов, И тот каждый раз снова стоял на том же месте. Никита похищал и спасал, И никак не мог окончить спасать и похищать Лилю. Когда Мороз и Матушка позволяли высовывать нос из дома, Никита уходил бродить по двору один. Прежние игры с Мишкой-корешонком надоели ему, да и Мишка теперь сидел больше на людской, играл в карты, в носы или в хлюст, когда проигравшего таскали за волосы.